Глава 10. Сообщество. Новая Зеландия в пандемию COVID-19. В первые недели марта 2020 года премьер-министр Новой Зеландии Джасинда Ардерн и ее кабинет министров пытались решить серьезную дилемму. Они стояли перед выбором – либо ввести в стране строгую изоляцию с целью прекратить распространение нового коронавируса, либо сохранить экономику в избежание жесткой рецессии. Вначале казалось, что ситуация безвыходная, потери неизбежны как среди жителей Новой Зеландии, так и с точки зрения источников их доходов, а скорее всего и того и другого. Как отдаленное островное государство с развитой системой здравоохранения, Новая Зеландия на самом деле имела больше шансов, чем многие другие регионы, противостоять вирусу без применения драконовских мер. Вместе с тем страну тревожила ситуация, сложившаяся, например, в Италии и Иране, где неконтролируемое распространение вируса привело к драматическим последствиям как для системы здравоохранения, так и для экономики. Какое решение было меньшим из двух зол для Новой Зеландии? У Ардерн и ее правительство имелось одно преимущество – они могли учиться на чужом опыте. Впервые вирус зарегистрировали в китайском городе Ухань в конце 2019 года. Когда он начал быстро распространяться по всему Китаю, к началу 2020 года стала ясна его чрезвычайно высокая заразность и способность привести к большим жертвам. К февралю экспоненциальное распространение нового коронавируса приобрело глобальный характер. Остальному миру еще только предстояло понять всю тяжесть наступающей пандемии. По мере распространения COVID-19 сначала в азиатских странах, таких как Таиланд, Япония и Южная Корея, а затем в Европе, на Ближнем Востоке и в Австралии, беспокойство среди населения Тихоокеанского островного государства нарастало так же, как решимость его правительства учиться на чужих ошибках. Вскоре вирус добрался и до Новой Зеландии. 28 февраля в стране зафиксировали первый случай у туриста, вернувшегося из Ирана. В последующие дни регистрировались все новые и новые случаи, включая первый из переданных уже на острове. А к середине марта ежедневно выявлялись уже десятки новых заболевших. На совещаниях членов Кабинета министров и ведущих экспертов страны по здравоохранению мнения расходились, Как сообщала Алиса Клейн в журнале New Scientist, часть специалистов выступала за более либеральный подход, аналогичный тому, что в конечном итоге избрала для себя Швеция. В этой скандинавской стране обошлись без принудительного закрытия магазинов, школ, предприятий и офисов, но при этом десятки тысяч людей заразились вирусом и несколько тысяч умерли. Другие выступали за более решительный подход, с введением строгой изоляции, прекращением почти всех видов экономической деятельности и запрета на поездки. Они надеялись, что такой вариант поможет сгладить кривую, но гарантий не было. Сторонник жестких мер, эпидемиолог Майкл Бейкер, рассказывал, что кто-то из коллег считал его план слишком радикальным. «Сродни стрельбе из пушки по воробьям», — сказал он. 21 марта премьер-министр Ардерн обнародовал решение своего правительства. Они выбрали план «Пушки», за который выступал Бейкер и его сторонники. Почти в одночасье общественная жизнь Новой Зеландии замерла. Каждому гражданину было предписано оставаться дома. Закрылись школы и все магазины, кроме тех, где продавали товары первой необходимости. Экономика испытала шок. Но выступая по национальному телевидению с речью о действиях правительства через несколько дней после вступления в силу первых запретов, Ардерн не стала фокусироваться на экономических последствиях. Вместо них она указала на то, что, по ее убеждению, имела гораздо большее значение. «Без тех мер, которые я только что объявила, десятки тысяч новозеландцев могут умереть от COVID-19», — заявила она. Все то, чем вы пожертвуете в ближайшие несколько недель, невозможность общаться с другими людьми, изоляция и трудности с развлечением детей, в буквальном смысле спасет жизни людей. Тысячи жизней. По ее мнению, худший сценарий просто невозможно вынести. Это были бы самые большие человеческие потери в истории нашей страны. Она не может пойти на такой риск. Это был смелый шаг для Ардерн чуть более двух лет назад, в возрасте 37 лет ставшей самой молодой женщиной и главой государства в мире. Но она получила немедленную поддержку. Многие влиятельные лидеры страны, в том числе Стивен Тиндл, основатель крупнейшего ритейлера Новой Зеландии, с первых дней поддержали план правительства. «Если бы мы не закрылись достаточно быстро», «Кризис продлился бы намного дольше», сказал он в телефонном интервью «Вашингтон-Пост» в начале апреля. Бизнесмен считал, что правильно оценивать ситуацию в целом, а не зацикливаться на краткосрочных проблемах или исключительно на том, как пострадает конкретный бизнес. Одобрение правительственных мер населением тоже было высоким, возможно, отчасти благодаря эмпатии, проявленной премьер-министром. «Будьте добрыми», – попросила она население, прежде чем передать слово министру финансов и комиссару полиции, чтобы они рассказали об экономических последствиях и обеспечении режима изоляции. Нам необходимо, чтобы вы поддерживали друг друга. Когда вы пойдете сегодня домой, загляните к соседям, составьте список телефонов жителей вашей улицы, продумайте, как вы сможете поддерживать связь друг с другом. «Мы выдержим, но только если будем держаться вместе. Будьте сильными и добрыми». Оперативная реакция Ардерн, ее правительства и новозеландского населения возымела эффект. В течение быстро пролетевших нескольких недель показатели появления новых случаев инфицирования в стране начали падать. В мае, когда число новых зарегистрированных случаев сократилось до пяти в день и меньше, стало возможным первое ослабление локдауна. В том же месяце, чуть позднее, полностью прекратилась местная передача вируса. Ввиду отсутствия новых случаев заболевания, в июне страна отменила все меры внутренней изоляции, а к июлю была пройдена отметка в два месяца без новых случаев COVID-19. хотя в карантине находилось несколько репатриированных новозеландцев с положительным статусом. В целом, первая волна кризиса COVID-19 унесла жизни менее 25 новозеландцев, при населении почти в 5 миллионов, а общественная жизнь и экономическая активность вернулись к почти нормальному режиму менее чем за три месяца. Экономика, конечно, пострадала. квартале, завершившемся в марте 2020 года, согласно анализу Мурата Унгора, экономиста из Университета Атага, Новая Зеландия зафиксировала самое большое квартальное падение уровня ВВП с 1991 года, сократившегося на 1,6%. По оценке МВФ, К октябрю 2020 года экономический спад за год составил более 6%, что отчасти было результатом ранней изоляции, а частично общего снижения активности в таких секторах, как туризм. Но для страны и ее лидера, переставших фетишизировать рост ВВП, краткосрочные экономические издержки стали ценой, которую они были готовы заплатить, надеясь на то, что эти меры принесут незамедлительный эффект с точки зрения сохранения жизней и более быстрого, чем обычно, восстановления экономики в долгосрочной перспективе. Первый этап возвращения к норме уже пройден. Результаты второго должны стать понятны в течение следующих нескольких кварталов. Возможно, им было легче сделать этот выбор еще и потому, что существовали и другие системы оценки, позволявшие легко просчитать перспективы. Чуть больше года назад Новая Зеландия разработала систему оценки уровня жизни Living Standards Framework, LSF, с широким спектром индикаторов благосостояния в дополнение к существующим показателям роста ВВП. Их набор предназначался для выработки правительственных рекомендаций по межведомственным приоритетным сферам благосостояния, и он регулярно обновлялся. Если посмотреть на кризис, связанный с пандемией COVID-19, шире, то в избранном новозеландцами подходе можно увидеть большой смысл. Действительно. В краткосрочной перспективе рост ВВП пострадает, но здоровье, безопасность и социальные связи – все показатели уровня жизни – покажут хороший результат. Разработка системы оценки уровня жизни была не самоцелью, а лишь одним из инструментов, отражающих собственный подход Новой Зеландии к государственному управлению. Он соответствует принципам и убеждениям капитализма заинтересованных сторон. Общество будет процветать при условии благополучия каждого его члена. Прогресс не сводится к прибыли или ВВП. Нужно ценить вклад каждого в общество и экономику. Одинаково важно эффективное руководство наверху и расширение прав и возможностей, лежащих в основе общества. Всеобъемлющий подход с участием заинтересованных сторон оправдывает себя как в долгосрочной, так и в краткосрочной перспективе и для компаний, и для работников в благоприятные и в трудные времена. Через несколько месяцев после того, как Новая Зеландия победила COVID-19, ее ученые обсудили, что, по их мнению, обеспечило успех страны. «Мы смогли объединиться как нация, потому что верили в действия наших политиков и экспертов в области здравоохранения, и они нас не подвели». сказал в интервью The Guardian в июле 2020 года доктор Джагадиш Такер, старший преподаватель школы коммуникации, журналистики и маркетинга университета Месси. Кроме того, почти все новозеландцы правильно поняли важные факты о коронавирусе и действовали соответственно, используя тактику частого мытья рук и социального дистанцирования. Это оказалось выигрышной стратегией в марафоне борьбы с COVID-19. Когда в августе 2020 года вирус вернулся, заражение рабочего мясоперерабатывающего завода и членов его семьи, Новая Зеландия была готова начать новую битву с прежней решимостью, снова применив стратегию премьер-министра Ардерн «действовать решительно и быстро», по выражению «Нью-Йорк Таймс». В итоге вторую волну заболевания отразили в течение нескольких недель. Положительно оценивая деятельность своего правительства, в октябре 2020 года избиратели преподнесли Ардерн историческую победу на выборах в Новой Зеландии, свободной от COVID-19. Случай Новой Зеландии вписывается в более широкую картину. По всему миру пандемия COVID-19 показала, какие страны готовы бороться со вспыхнувшей пандемией, а какие нет. Некоторые из экспертов указывают на очевидные общие признаки эффективно отреагировавших правительств. По всей видимости, преуспели те правительства, которые возглавляют женщины. И действительно, В июне 2020 года исследователи Суприя Гирикипати, Ливерпульский университет, и Ума Кампхампати, Рейдингский университет, подтвердили это наблюдение статистически, доказав, что страны, возглавляемые женщинами – Германия, Дания, Финляндия, Исландия и особенно Новая Зеландия – добились большего успеха в борьбе с пандемией, чем прочие государства. Объясняя, почему так произошло, исследователи указали на заблаговременные и скоординированные ответные государственные меры, принятые женщинами-лидерами, а также некоторые общие черты, такие как неприятие риска, заставившее их ввести изоляцию после небольшого количества смертельных случаев, и сопереживание. Другие ученые и журналисты неофициально высказывали мнение, что женщины-лидеры, как правило, более открыты и восприимчивы к различным точкам зрения и доверяют науке. Я вижу здесь и еще одну общую черту. Многие из лидеров, успешно справившихся с данным конкретным кризисом, применили подход всем обществам. Они нашли и подключили к процессу все заинтересованные стороны, И это, как мы говорили ранее, не только лучший рецепт успеха для борьбы с вирусом, но и для руководства страной, городом, регионом или сообществом в целом. Итак, давайте посмотрим, что представляет собой подход заинтересованных сторон по отношению к органам госуправления в целом. Ключевые задачи федерального правительства На вопрос о том, как центральные и местные органы власти могут наиболее эффективно исполнять свои обязанности в нынешнюю эпоху, ответить трудно. Как мы видим, многие из них в последние годы с опозданием или неадекватно отвечают на вызовы научно-технического прогресса, едва справляются с сохранением стабильной налоговой базы и преодолением неравенства, и все менее эффективно регулируют свободный рынок. Как им добиться большего? Безусловно, нет смысла возвращаться к экономическим идеологиям XX века. С одной стороны, протекционизм и авторкия не являются устойчивыми стратегиями. Как показал пример многих стран в прошлом веке, в результате применения этих инструментов растут цены, происходит замедление научно-технического прогресса и падает уровень жизни населения. Именно так произошло во многих странах бывшего Советского Союза и других, использовавших модель закрытой экономики. Вместе с тем и экономический подход невмешательства в равной степени не может считаться правильным ответом. Там, где применялась подобная стратегия, зачастую зашкаливало неравенство, что порождало негативную общественную и политическую реакцию. Многие латиноамериканские страны, включая Аргентину, Бразилию, Боливию, Мексику и Венесуэлу, в какой-то момент в 2000-х-2010-х годах перешли от неолиберальных правительств к социализму XXI века по причине экономического неравенства, возникшего в результате чрезмерной зависимости от рынка. Такая чехарда часто приводила к катастрофическим последствиям, демонстрируя, что ни неолиберальная, ни социалистическая идеологии в нынешнюю эпоху не работают. Для достижения максимальной эффективности правительствам стран следует придерживаться более прагматичного пути. Проще говоря, главная роль правительства в модели заинтересованных сторон состоит в том, чтобы обеспечить равномерное процветание. Правительство должно создать условия каждому отдельному субъекту для максимизации его процветания, но делать это равномерно как для людей, так и для всей планеты. Для этого есть три основных способа. Во-первых, правительство должно ценить вклад, вносимый в развитие общества каждым его членом. предоставляя всем равные возможности и сокращая любое чрезмерное неравенство по мере его возникновения. Во-вторых, оно должно действовать как арбитр и регулятор для компаний, работающих в условиях свободного рынка. И в-третьих, как защитнику будущих поколений ему следует положить конец деятельности, ухудшающей окружающую среду. В своей первой задаче обеспечении равных возможностей и чрезмерного неравенства, по моему мнению, правительство будет наиболее эффективным, если сфокусируется на трех базовых социальных потребностях – образовании, здравоохранении и жилье. В мире, где люди все больше зависят от своей онлайн-деятельности, я мог бы добавить, что доступность цифровых технологий и каналов связи должна стать... четвертым краеугольным камнем. Новые технологии часто создают главные проблемы для правительств. От Китая до США эти ценности важны каждому члену общества. Давайте рассмотрим вначале три главных потребности – образование, здравоохранение и жилье. Например, в Китае, по словам Чун Эньбая, декана Института экономики и менеджмента университета Цинхуа, С точки зрения наблюдаемого неравенства, это наиболее важные факторы. По мере постепенного открытия китайской экономики, начиная с конца 1970-х годов, рассказал он, равные возможности имели не все. Доступ к ресурсам был лучше у одних и хуже у других, что обостряло проблему неравенства и препятствовало экономическому росту. В частности, у городских жителей был выше доступ к здравоохранению, социальным услугам и образованию. До 2003 года не существовало сельского медицинского страхования, а образование исторически привязывалось к хукоу или прописке родителей, поэтому хорошие городские школы часто оставались в недосягаемости для тех, у кого не было городской прописки. Даже среди горожан некоторые граждане имели преимущественный доступ к недвижимости, тогда как другие были его лишены. Со временем, по мере развития урбанизации и стремительного роста городов так называемой первой и второй линии, изначальное неравенство увеличивалось, приводя к системному неравенству и отсутствию возможностей для многих жителей страны. До тех пор, Пока, как заметил Бай, коэффициент джинни в Китае не достиг пика примерно в 2010 году, доля трудовых доходов в ВВП не упала до рекордно низкого уровня, а надбавка за квалификацию для работников с образованием не начала снижаться. Таковые индикаторы самого высокого уровня неравенства в распределении доходов, несмотря на повышение квалификации работников. Американцам тоже знакома история отсутствия равных возможностей в доступе к образованию, здравоохранению и жилью. Самая известная в этом отношении политика сегрегации и зонирования, основанная на расовой дискриминации, привела к тому, что до второй половины XX века многие американские города ограничивали доступ гражданам афроамериканского происхождения к лучшим школам, районам проживания и рабочим местам. Не остался в стороне и частный сектор. Самой известной практикой в этом отношении стала так называемая «красная черта», когда в некоторых районах банки использовали российские критерии при одобрении или отклонении запросов на получение банковской суды. Сегодня движение за социальную справедливость стимулирует то, что многие из системных неравенств никуда не исчезли, Несмотря на первоначальные законы о гражданских правах и последующие законодательные изменения, неравенство в образовании, здравоохранении и жилье не ограничивается расовой дискриминацией. Многие из лучших американских колледжей до сегодняшнего дня имеют так называемые предпочтения преемственности, отдавая приоритет при поступлении детям и родителей. которые также учились в этих учреждениях или, в некоторых случаях, спонсировали их. Хотя власти США на протяжении десятилетий продвигали идею домовладения, непрозрачные финансовые новшества с ипотечными ценными бумагами и обеспеченными долговыми обязательствами привели к жилищному кризису 2008 года, лишив собственного жилья и рабочих мест миллионы американцев. Некоторые из них до сих пор не полностью восстановили свое финансовое положение после того кризиса. Наконец, около 28 миллионов американцев, почти 10% всего населения страны, не имели в 2018 году медицинской страховки, последний год, данные за который доступны на момент написания книги. Но и для тех американцев, у кого она была, медицинские расходы оказывались зачастую намного выше, чем где-либо еще, поскольку расходы на здравоохранение в США на душу населения являются самыми высокими в ОСР, и многие вынуждены оплачивать значительную часть стоимости медицинских услуг и нести другие связанные с этим расходы из собственных средств. Неудивительно, что такое давнее неравенство привело к двойному кризису общественного здравоохранения и глубокому социально-экономическому кризису в США по мере распространения COVID-19 в 2020 году. Столь же большое значение имеет доступность цифровых технологий и каналов связи. Сегодня, в эпоху четвертой промышленной революции, Доступ в интернет в определенной степени напоминает доступ к нефти или наличие в прошлом двигателя внутреннего сгорания. Как только интернет стал общедоступным, немедленно возник цифровой разрыв между демографическими группами, имеющими к нему доступ, и теми, у кого его не было. Поскольку все больше и больше рабочих мест и услуг стали зависеть от доступности цифровых технологий и каналов связи, это вызвало серьезные изменения в экономике, продолжающиеся по сей день. Так, например, одно исследование за другим показывали, насколько важен надежный повсеместный доступ в интернет во время пандемии COVID-19. Обладателям качественного доступа в интернет и к соответствующим устройствам было легче работать удаленно, и таким образом сохранить свои рабочие места и доходы. Точно так же дети, имевшие доступ в интернет, продолжали заниматься по школьной программе, в то время как те, у кого этого доступа не было, оставались ни с чем. Те, кто не решился пойти к врачам, могли получать медицинскую консультацию, воспользовавшись средствами телемедицины. У стран с высокой степенью проникновения смартфонов, например, в Сингапуре, была возможность быстрее развернуть эффективные стратегии тестирования и мониторинга, используя в том числе Bluetooth-приложения. Сингапур как модель правительства заинтересованных сторон. Как показывают два приведенных ранее примера, правительству бывает не просто исполнять свои основные функции надлежащим образом. Но некоторые из них, например, в Скандинавии, Новой Зеландии или Сингапуре, справляются успешнее остальных и служат примером для подражания для гораздо более крупных экономик. Действительно, самый лучший образец – пример Сингапура, полуострова в Юго-Восточной Азии с населением в 5 миллионов человек. Как мы уже узнали в главе 6, этот город-государство стал одним из азиатских тигров, прошедших путь впечатляющих технологических и экономических преобразований, начиная с 1960-х годов прошлого века. Сейчас Сингапур – основной технологический и торговый центр Азии. Чтобы достичь этого, стране пришлось немало потрудиться в сфере обеспечения качественного образования, здравоохранения и жилья для всех своих граждан, что сыграло решающую роль. Это может стать неожиданностью для тех, кто ассоциирует Сингапур со сверкающими небоскребами, где живут счастливчики из числа мировой элиты. Как писал Блумберг в недавней статье, В фильме «Безумно богатые азиаты» Crazy Rich Asians главные герои в Сингапуре перемещаются между роскошными особняками и отелями колониальной эпохи. Однако в действительности же подавляющее большинство семей в Сингапуре проживает в квартирах скромных размеров, построенных государством. По своей сути, государственное жилье, построенное и обслуживаемое Сингапурским Советом по жилищному строительству и развитию, не сильно отличается от жилищных проектов в американских или европейских городах. Это многоквартирные жилые комплексы без излишеств, предназначенные для определенных групп людей. Тем не менее, сингапурская модель выделяется на общем фоне как минимум по трем причинам. Во-первых, с самого начала квартиры предназначались для стимулирования совместного проживания различных социальных и этнических групп в русле политики этнической интеграции. Для каждой из основных этнических групп Сингапура – китайская, индийская и малайская – существует государственная квота. Такое расселение помогло избежать изолирования различных сообществ, что нередко происходит в городах. Размещение смешанного населения в жилищных комплексах обеспечило социальную гармонию, как пояснил в интервью в 2020 году главный министр Тарман Шанмугаратнам. Когда люди разной этнической принадлежности живут вместе, они не просто встречаются в холлах и вместе поднимаются или спускаются в лифте. Их дети ходят в один детский садик, в одну начальную школу, потому что во всем мире малышей водят в школу рядом с домом, и таким образом все дети растут вместе. Во-вторых, как отметил журналист Адам Мадженди, в то время как многие правительства сосредоточили программы государственного жилья на беднейшей части общества, часто позволяя суровым бетонным кварталам превращаться в городские трущобы, Сингапур осознал, что жилье представляет самое большое достояние граждан, способствуя общему процветанию страны. Совет по жилищному строительству и развитию не только тщательно ухаживает за зданиями и территорией, но и периодически модернизирует жилищные комплексы, устанавливая новые лифты, выкладывая пешеходные дорожки и делая косметический ремонт. Любой турист видит это собственными глазами. В течение времени, проведенного в Сингапуре на протяжении многих лет, я довольно часто прогуливался по некоторым очаровательным кварталам, построенным советом, где очень приятно, в том числе и благодаря удобным пешеходным дорожкам. Часто вокруг них располагались кофейни, аутлеты и книжные магазины. Нечто совершенно иное, чем то, что мы привыкли видеть в подобных жилищных проектах где-то еще. И, наконец, в-третьих, квартиры, построенные советом, сдаются в аренду на длительный срок. Это позволяет жителям со временем создать надежный источник получения денежных средств и вместе с тем не испытывать чувства неравенства, связанного с отсутствием недвижимости. Все потому, что продажа таких квартир чаще всего оформляется в виде аренды на 99 лет, что дает ее хозяину достаточно много времени, чтобы жить там до старости и в конечном итоге перепродать и вернуть деньги от своих вложений. Но поскольку любая перепродажа сопровождается оговоркой, что стоимость ее ограничена количеством оставшихся лет аренды, цены на государственные квартиры не взлетают вверх так, как цены на частные квартиры в городах-мегаполисах вроде Нью-Йорка Лондона, Гонконга или даже самого Сингапура. Этим также объясняется, почему Сингапур – один из самых дорогих городов в мире по уровню цен на недвижимость, занимает второе место в мире в категории рынки частной недвижимости и один из наиболее доступных. 80% его граждан живут в квартирах жилых комплексов Совета, которые правительство предоставляет по более привлекательным ставкам. Выделяются и достижения Сингапура в сфере образования. В 2018 году журнал The Economist написал просто «Система образования Сингапура считается лучшей в мире, что видно прежде всего по успеваемости учащихся». Случайно выбранные школьники этого полуострова Юго-Восточной Азии стабильно входят в тройку мировых лидеров рейтинга международной программы по оценке образовательных достижений учащихся, PISA, оценивающей знания учеников по математике, естественным наукам и чтению. Это делает Сингапур лучшим среди равных в регионе. Однако особенно впечатляет структура и финансирование образовательной системы Сингапура. Учителям государственных школ выплачивается заработная плата, соразмерная с зарплатами в частном секторе. У них есть возможность со временем стать старшими преподавателями, а учебные программы адаптируются, исходя из последних исследований в сфере образования. Таков результат продуманной, долгосрочной государственной стратегии, которая рассматривает образование как одно из основных средств процветания нации. В 2020 году министр Ли Сянь Лун подтвердил это видение во время визита в одну из государственных начальных школ страны, которую посещает подавляющее большинство школьников. «Образование – одно из самых важных достояний сингапурцев», – заявил он. Это также одна из важнейших сфер внимания правительства, поскольку мы считаем, что благодаря образованию поможем нашим гражданам приобрести навыки, получить знания, стать эффективными и приносить пользу, будучи достойными людьми, способными зарабатывать себе на жизнь. На мировом уровне находится и система здравоохранения Сингапура, которые удается предоставлять всеобщее медицинское обслуживание всем гражданам, не съедая при этом львиную долю государственного бюджета или доходов населения. Так, к примеру, в индексе процветания стран мира Института Легатум за 2019 год по оценке уровня здоровья людей и доступности медицинских услуг Сингапур обошел Японию, Швейцарию и Южную Корею. Как и в случае с моделью в сфере образования, успех Сингапура означает, что его граждане сохраняют здоровье до старости и получают медицинскую помощь по мере необходимости. Но его система здравоохранения хороша не только своими выдающимися результатами, она также чрезвычайно эффективна. В то время как в США расходы на здравоохранение составляют 17% ВВП, а в странах Европейского Союза около 10%, в Сингапуре менее 5%. Причина такого отличного соотношения цены и качества заключается в уникальном сочетании роли и вклада государства и частного сектора. В Сингапуре в руках государства находятся все нити управления, отмечает профессор педиатрии Аарон Э. Кэрролл, В анализе сингапурской модели для The New York Times государство строго контролирует, какие в стране используются технологии. Оно принимает решения о том, какие препараты и оборудование поставляются в государственные клиники, устанавливает цены и определяет размер выделяемых субсидий. Государство принимает и превентивные меры – например, в контроле качества пищевой продукции, при этом частный сектор и свободный рынок тоже играют важную роль. Во-первых, первичная медицинская помощь, стоимость которой чаще всего невысока, предоставляется в основном представителями частного сектора. Около 80% сингапурцев обращаются за ней к терапевтам. При госпитализации доли обратно пропорциональны И чаще всего жители страны предпочитают крупные государственные больницы. Граждане, а не правительство, в основном оплачивают свои медицинские расходы по двум главным программам, объясняет журналист Эзра Кляйн. Один из таких фондов, Медисейф, обязательная страховка, предназначен для оплаты плановой медицинской помощи, а другой обеспечивает внеплановое медицинское вмешательство, Медишилд, Страховка автоматически удерживается из вашей заработной платы, но от нее можно отказаться. Только в том случае, когда не хватает средств по этим двум частным программам, приходит на помощь государственная программа Medifund. Таким образом, сингапурская модель противоположна существующей, например, в Соединенных Штатах. Соединенные Штаты в значительной степени – это частная система оказания медицинских услуг, но с превалирующим государственным финансированием, объясняет Кэрол. А в Сингапуре – государственная система оказания медицинских услуг, но финансируемая в основном частным капиталом. Наконец, точно так же в центре внимания государственной политики Сингапура остается и доступность цифровых технологий и каналов связи. Даже будучи одной из стран с лучшей обеспеченностью цифровой связью, город государства развернул в 2019 году стратегию умной нации в таких ключевых секторах, как образование, здравоохранение, жилье и транспорт. Таким образом, государство стремится обеспечить для граждан и бизнеса Условия для получения ими еще большей выгоды от доступности цифровых технологий и каналов связи и соответствующих навыков. Первые плоды в виде успеха не заставили себя ждать. Например, почти половина населения страны скачала приложение Healthy 365, дающее советы и рекомендации по поддержанию здоровья и отслеживающее занятия по укреплению здоровья пользователей. My InfoBusiness и GoBusiness упростили тысячам предприятий заполнение документов для государственных учреждений и процедуру подачи заявки на лицензирование деятельности, а приложение Moments of Life дало возможность десяткам тысяч семей совершать самые разнообразные действия: от регистрации рождения детей до поиска новой работы или получения новых навыков онлайн. Каждое приложение или услуга в отдельности выглядит незначительным улучшением, но вместе они делают Сингапур и его жителей одной из самых продвинутых в цифровых технологиях экономик в мире. В общем и целом, подход сингапурского правительства к образованию, здравоохранению, жилищному обеспечению и доступности цифровых технологий и каналов связи можно считать прагматичным. Осознавая важность этих трех областей политики и собственную решающую роль в их обеспечении, Сингапур принимает решительные меры, чтобы убедиться, что население страны выигрывает от качественного доступа к образованию, здравоохранению и жилью, но избегает того, чтобы достигать этого идеологическим путем или рассматривать себя в качестве основной заинтересованной стороны. «Сингапур считает, что правительство должно быть сильным, а не большим», сказал в интервью нам главный министр Тарман. Конечно, нельзя сказать, что сингапурская модель безупречна. Пандемия COVID-19 выявила ряд болевых точек модели львиного города. В первый момент казалось, что Сингапур крепко держит оборону против распространения COVID-19, что удивительно для международного мегаполиса, так тесно связанного с очагами пандемии. Правительство отреагировало оперативно, реализовав национальную стратегию тестирования, мониторинга и лечения и свернув все общественные мероприятия, а также прекратив международное транспортное сообщение. Но несмотря на первые успехи, город государства все же столкнулся с серьезной вспышкой инфекции, первоначально обнаруженные в городских общежитиях, где проживали мигранты, и оттуда распространившиеся по стране. Это заставило всех вспомнить о часто игнорируемой части населения, представители которой, в отличие от большинства граждан Сингапура и экспатов, в основном работают за пределами официальной системы и потому имеют ограниченный доступ к системе социального обеспечения страны. Стефания Пальма, журналист сингапурского офиса Financial Times, отмечает, что критики такого подхода правительства увидели в этом свидетельство игнорирования низкооплачиваемых мигрантов в Сингапуре, отмечая также, что власти начали шевелиться в ответ на вспышку COVID-19 в общежитиях мигрантов. Новые стандарты, включая ограничение в 10 человек на проживание в одной комнате, помогут сделать общежития более безопасными с точки зрения рисков для здоровья населения, включая пандемии, написала она в статье в июне 2020 года. Кроме того, избирательная модель Сингапура сильно отличается от многих других демократий. Правящая партия народного действия непрерывно возглавляет однопартийное правительство с момента обретения Сингапуром независимости в 1965 году. Другие партии участвуют во всеобщих выборах, проходящих в стране каждые пять лет, и даже набрали около 40% голосов в 2020 году. но оппозиционным партиям пока не удалось занять значительное количество мест в парламенте или возглавить ведущее министерство в правительстве. В результате, как пишет Nikkei Asian Review, Сингапур занял 75-е место в индексе глобальной демократии Economist Intelligence Unit за 2019 год, пропустив вперед своих ближайших соседей Малайзию, 43-е – Индонезию, 64-е – и Таиланд, 68-е. город государства особенно плохо показал себя в категории избирательный процесс и плюрализм. И, наконец, подход, которого придерживается Сингапур, невоспроизводим в точности где-либо еще. Многие более крупные, менее густонаселенные или более бедные страны не смогли бы предоставить тот же уровень социального обеспечения, даже если бы попытались. Но прагматический подход, в основе которого лежит принцип участия заинтересованных сторон, на котором строится государственная политика Сингапура, так же, как и Новой Зеландии или Дании, тем не менее, заслуживает внимания. Новая Зеландия и отход от ВВП Если одним из ключевых факторов успеха политики заинтересованных сторон является внимание государства к таким сферам, как образование, здравоохранение и жилищное обеспечение, в случае с правительством Новой Зеландии мы видим, что есть еще один секрет. Он заключается в том, чтобы отказаться от ориентации сугубо на рост ВВП и сосредоточиться на более широком наборе показателей. На сегодняшний день правительства большинства стран мира и многие ведущие международные организации по-прежнему используют воловой внутренний продукт, ВВП, в качестве основной переменной для измерения успеха экономики. Но мы знаем, что ВВП никогда не был показателем благосостояния. В конце 1930-х годов, когда он начал расти, К нему прибегали в первую очередь для оценки производственных мощностей страны в военное время. По понятным причинам, Вторая мировая война была не за горами. С тех пор, однако, не только сам автор данного показателя, Саймон Кузнец, но и многие другие экономисты, в том числе Марианна Муцуката, Дайан Койл и лауреат Нобелевской премии Джозеф Стиглиц указали на фундаментальные недостатки ВВП. Пока такие организации, как наша, а также ОЭСР, занимаются разработкой более адекватного набора показателей, Новая Зеландия одной из первых на практике реализовала идею выхода за пределы ВВП. Стоит более подробно рассмотреть систему оценки уровня жизни Living Standards Framework этой страны. Концептуальная система оценки уровня жизни призвана обеспечить общее понимание того, что помогает достичь более высокого уровня жизни для благосостояния всех поколений. С этой точки зрения благосостояние измеряется не исключительно в ВВП, а четырьмя видами капитала страны. Природный капитал, включающий в себя Все аспекты естественной среды, поддерживающие жизнь и деятельность человека, в том числе землю, воду, растения и животных, полезные ископаемые и энергоресурсы. Человеческий капитал, или способности и возможности людей работать, учиться, отдыхать и заниматься общественной деятельностью, включая навыки, знания, физическое и психическое здоровье. Социальный капитал, который представляет собой нормы, правила и институты, влияющие на то, как люди живут и работают вместе и насколько ощущают общность интересов. Они включают в себя доверие, взаимность, верховенство закона, культурную идентичность и принадлежность к определенному сообществу, традиции и обычаи, общие ценности и интересы. Финансовый и физический капитал. Наиболее тесно связанный с ВВП, поскольку он включает в себя финансовые и созданные человеком произведенные физические активы, обычно тесно связанные с поддержкой материальных условий жизни. К ним относятся фабрики, оборудование, дома, дороги, здания, больницы и ценные бумаги. Вместе эти четыре типа капитала определяют благосостояние народа, страны в целом и их будущих поколений. А чтобы оценить положение страны по перечисленным типам капитала, схему дополняет набор показателей, демонстрирующих положение Новой Зеландии по 12 областям текущего и будущего благосостояния. Они включают в себя гражданскую активность, культурную идентичность, окружающую среду, здоровье, жилье, доходы и потребление, наличие рабочих мест и уровень заработной платы, знания и навыки, времяпрепровождение, безопасность и защищенность, социальные связи и субъективное благополучие. Сразу становится понятно, что эти области тесно связаны с нашим собственным определением того, что представляет собой всеобщее процветание. Три индикатора касаются образования, здравоохранения и жилья, знания и навыки, здоровье и жилье. Два других – более усовершенствованные и персонализированные версии ВВП – рабочие места и зарплата, доходы и потребления. А остальные касаются либо благосостояния планеты, либо личного благосостояния, которое может быть субъективным и являться частью социальной динамики. Наконец, следует отметить, что такая система оценки признает возможность возникновения элемента риска, что происходит в условиях изменений, потрясений и неожиданных событий и устойчивости к нему. К сожалению, подобная система оценки уровня жизни еще не нашла адекватного показателя для измерения данной устойчивости. хотя кризис COVID-19, похоже, показал, что правительство успешно прошло испытание. Пока рано говорить о том, насколько эта система оценки и набор показателей помогают Новой Зеландии в управлении благосостоянием страны и ее граждан. Система была запущена только в конце 2018 года, а первый годовой отчет подготовлен в декабре 2019 года. Но если кризис COVID-19 можно отнести к какому-нибудь показателю, то холистический подход Новой Зеландии в отношении благосостояния и устойчивости добился заметных успехов. Демонстрируя широкую народную поддержку, в октябре 2020 года избиратели Новой Зеландии отдали Джасинде Ардерн и ее партии убедительную победу на выборах и первое абсолютное большинство с момента введения в стране пропорциональной системы голосования в 1996 году. Это пример для других правительств, ориентированных на заинтересованные стороны. Гражданское общество и международное сообщество Последняя группа, занимающая центральное место в модели заинтересованных сторон, это гражданское общество. В последние годы профсоюзы рабочих, НКО и правозащитные организации испытывают большие трудности с тем, чтобы сохранить членскую базу и влияние, которое они имели в XX веке. Появление множества новых проблем показывает, что ни одно общество не может нормально функционировать без них и в интересах других стейкхолдеров принять и поддерживать их. В качестве первого примера рассмотрим роль, которую играют в четвертой промышленной революции новые группы рабочих и потребителей. В предыдущие промышленные революции Рабочие сформировали с течением времени традиционные отношения между работником и работодателем, которые мы наблюдаем сегодня, и часто они сообща договаривались об оплате и условиях труда, поддерживаемых влиятельными профсоюзами. Но сегодня такие отношения сходят на нет. Законодательные реформы и усиление глобализации нанесли первый удар по традиционной власти профсоюзов. Возникшая же в результате четвертой промышленной революции ГИК-экономика почти полностью избавилась во многих областях от профсоюзов, заключения коллективных договоров и традиционных трудовых отношений, какими мы знали их на протяжении десятилетий. В некоторых регионах эта табула раса дала положительные результаты, в Индонезии, например, где мой коллега в своей поездке по стране перемещался на скутерах и автомобилях райдшеринговых компаний «Граб» и «Гоуджек», водители по большей части выражали восторг от возможностей, предоставляемых им гик-экономикой. Многие из них раньше были сельскохозяйственными рабочими или перебивались случайными заработками в городе. Отсутствие традиционного трудового договора их не смущало, Фактически, компании, занимающиеся райдшерингом, обеспечили им больше, а не меньше прозрачности и выбора с точки зрения занятости и оплаты. Даже водители, ранее работавшие на фабриках, высказывали свое удовлетворение переходом на работу в условиях гикэкономики. Один из них рассказал нам, что, будучи таксистом в граб, он зарабатывает в среднем в четыре раза больше, чем раньше на фабрике. Такой опыт не уникален для азиатского архипелага и далеко не единичен. По всему миру дизайнеры, водители, разнорабочие и представители многих других профессий нашли новые возможности трудоустройства и более высокую оплату труда благодаря компаниям-платформам от Upwork до и Fiverr и от Didi до Grab или Lyft. В странах вроде Сербии, Пакистана или Украины возможность заключить контракт фрилансера с онлайн-платформой стала популярной альтернативой поиску работы на традиционном рынке труда. Но во многих других случаях появление гик-экономики оказалось менее благоприятным для работников. В США, например, рост числа райдшеринговых компаний означает, что у сотен тысяч работников больше нет правовой защиты и финансового обеспечения, которое раньше им гарантировала традиционная занятость. Так, например, в Нью-Йорке, крупнейшем рынке личного транспорта в США, почасовая чистая прибыль водителя Uber или Lyft в конце 2018 года в среднем составляла 11 долларов 90 центов США. Намного ниже 15 долларов США, установленных в штате позже в том же году в качестве минимальной оплаты труда за час. Зарплату позже повысили в соответствии с новой минимальной оплатой труда. И по словам Азизаба Заба, из независимой гильдии водителей, недавно созданного профсоюза водителей платформенных сервисов такси В период кризиса COVID-19 в 2020 году многие работники гиг-экономики пострадали сильнее по причине отсутствия медицинского страхования от работодателя и в среднем более неустойчивого финансового положения, связанного с характером их работы. Похожая ситуация складывается и на потребительских рынках. В течение многих десятилетий такие организации, как Международная организация потребителей, Consumer International и их представительства в разных странах играют ключевую роль в защите прав потребителей в спорах с розничными сетями, компаниями, производящими товары народного потребления и поставщиками государственных услуг. В своей деятельности они могли полагаться на базу активных членов, плативших ежегодные членские взносы и получавших взамен выгоду от коллективных исков, подаваемых организацией от их имени. Однако и эти группы столкнулись в последние годы с множеством проблем. С одной стороны, меньше потребителей становятся или остаются их членами, что сокращает бюджет организации и ее авторитет на переговорах. С другой стороны, в качестве новых продавцов появились крупные интернет-компании, часто использующие новые бизнес-модели с меньшим физическим присутствием. Поскольку многие из интернет-платформ предлагали бесплатные сервисы своим пользователям, возникла необходимость в изменении радиуса действия потребительских организаций от рекомендаций по качеству продукции и лучших мест для покупки до тщательного изучения деятельности платформенных компаний. Чтобы уменьшить возникающие новые виды неравенства и незащищенности, необходимы новые группы гражданского общества, компании и правительства в одиночку не способны найти решения, которые удовлетворили бы работников и потребителей. Какие есть примеры недавно созданных или воссозданных в сегодняшнюю эпоху организаций? Организации по защите прав потребителей Humanity Forward – один из примеров современной группы, отстаивающей права потребителей. Это некоммерческая организация основана бывшим кандидатом в президенты США Эндрю Яном. Видя, какие фундаментальные изменения вызвала четвертая промышленная революция в американском обществе, Организация активно продвигает такие решения, как безусловный базовый доход и право собственности на данные. Задуманный Humanity Forward как ежемесячный чек на 1000 долларов США для каждого взрослого американца безусловный базовый доход может служить подушкой безопасности тем, Кто уже работает в гик экономике, или тем, кто в личной жизни или на работе столкнулся с проблемами, требующими базовой социальной помощи? С нашей точки зрения, такой чек не может стать панацеей, как его представляют. Однако он отражает определенные фундаментальные перспективы как модели заинтересованных сторон, в которые все должны получить равные возможности. так и четвертой промышленной революции, которая продолжит глобально менять рынок труда в предстоящее десятилетие. Поэтому он заслуживает дальнейшего изучения и обсуждения. Инициатива Яна по закреплению статуса права собственности на данные» показывает действительно интересный пример того, как граждане могут объединяться в защите своих прав в духе современной модели заинтересованных сторон. Ян утверждает, что данные, созданные любым человеком, должны принадлежать их создателям вместе с обеспечением определенных прав, что позволит им узнать, как они используются, и защитить их, в противовес текущей практике интернет-платформ, когда данные принадлежат людям, которые их собирают, то есть интернет-платформам. Humanity Forward хочет объединить потребителей и использовать их как силу, способную заставить регулирующие органы и компании уважать их права собственности и гарантировать, что они получат вознаграждение при распространении их данных. Для этого потребители могут подписаться на Data Dividend Project. По сообщению издания The Verge, проект делает ставку на коллективные действия как средство изменения закона и расширения права собственности на данные пользователей по всей стране. Добьются ли успеха инициативы, подобные этой, будет в конечном счете зависеть от поддержки граждан в обществе. Тем не менее, они показывают, что и в сегодняшней экономике, основанной на технологиях, люди могут объединяться и отстаивать то, что, по их мнению, правильно. Именно через такие действия гражданского общества будет развиваться к лучшему и общество в целом. Современные профсоюзы В сфере трудовой занятости должно найтись место для современных профсоюзов, как ранее утверждали ученые Джеффри Хирш и Джозеф Сейнер в статье «Современный профсоюз для современной экономики». Но как этого достичь? Мы уже видели, что в некоторых странах, таких как Дания, профсоюзы по-прежнему многочисленны, а конструктивный подход делает компании и их зарплаты более конкурентоспособными в сочетании с постоянно повышающим свою квалификацию персоналом. Таково лучшее проявление власти профсоюзов. Но мы также видели, что в последние несколько десятилетий профсоюзы в таких странах, как Великобритания и США, потеряли значительную долю своих членов и влияния, что совпало с понижением заработной платы и сокращением инвестиций в обучение персонала. Снижение числа новых членов профсоюзов и уменьшение их влияния является результатом антипрофсоюзной политики, поэтому правильным ответом будет прекратить такую практику. В то же время здесь действует еще один фактор. Во всем мире растет уровень занятости в гик-экономике, но большинство традиционных профсоюзов до сих пор не смогли дать адекватный ответ на ее вызовы. Для работников нового типа экономики создание современных профсоюзов может оказаться наиболее важным. Уже сейчас в США около 57 миллионов человек работают на фрилансе, то есть без традиционного трудового договора. Эта тенденция отражает будущее трудоустройство, ведь более чем половина поколения Z, родившееся в 1990-х, начале 2000-х годов, начинают свою карьеру фрилансерами, и многие из них рассматривают это и как долгосрочный карьерный путь. Аналогичные тенденции наблюдаются в таких странах, как Сербия, Украина, Пакистан, Индия или Индонезия, где проживает Пути Пуар, успешный дизайнер, которого мы упоминали в главе 5. В перечисленных странах многие молодые люди начинают свою карьеру на платформах, предлагающих варианты дистанционной работы, таких как Upwork, и часто трудятся на организации, базирующиеся в США и других странах с богатой экономикой, а не в их собственной. В такой ситуации, безусловно, есть свои преимущества, поскольку она помогает предотвратить утечку мозгов обеспечивает приток долларов или других стабильных иностранных валют в национальной экономике и укрепляет местные экономики за счет увеличения покупательной способности дистанционных работников. Но тут могут быть и существенные недостатки. Как говорилось в одном из сообщений СМИ, такие выпускники мечтают зарабатывать на удаленной работе от 2000 долларов в месяц и больше. Но они могут не сразу понять, что находятся в более уязвимом положении, чем наемные работники, поскольку не имеют долгосрочных контрактов, льгот или правовой защиты, в том числе при потере работы. Но это должно не приводить нас в отчаяние, а скорее стимулировать к созданию новой формы профсоюзов и международному сотрудничеству. Вероятно, правильно было бы начать с тех, кто работает исключительно на одной платформе или в одной отрасли, например, с водителей. Этим занимается сегодня Драйверс Guild, независимая гильдия водителей в Нью-Йорке и Гиг Workers Райзинг в Калифорнии. Обе группы объединяют водителей, работающих в основном на Uber, Lyft и других подобных платформах, и выступают за повышение заработной платы, улучшение условий труда и уважения. Это уже привело к некоторым структурным изменениям в статусе и обращении с такими водителями. В августе 2020 года Калифорнийский суд постановил приложением для вызова такси и доставки, таким как Uber и Lyft, считать водителей наемными сотрудниками. Это обязует компании обеспечить им минимальную заработную плату, медицинское страхование, оплату сверхурочных и оплачиваемый отпуск по болезни, сообщают СМИ. Однако судебные баталии по закону продолжались до осени, И в ноябре 2020 года избиратели отклонили 22-ю поправку, отменив большую часть предыдущего законопроекта по этому поводу и снова сделав подрядчиками водителей Uber, Lyft и других. На момент написания книги судебные тяжбы упомянутых платформ продолжаются. В Нью-Йорке гильдии независимых водителей удалось добиться прогресса в повышении заработной платы, гарантировав минимальную оплату труда после вычетов, превышающую минимум штата 15 долларов США в час. С точки зрения заинтересованных сторон, так называемые подрядчики поступают правильно, объединяясь в профсоюзы и выступая за достойную оплату труда и льготы. и правительством здравый смысл диктует предоставление аналогичных прав прочим работникам. Как говорит в интервью журналу Wired Алекс Вуд из Оксфордского института интернета в Великобритании, если вы зарабатываете на жизнь на данной платформе и не можете сотрудничать с ее конкурентами, Если она контролирует ваши данные, а система оценки репутации удерживает вас на этой платформе, вам следует защищать свои трудовые права. Для этого есть трудовое законодательство. Со своей стороны, рассматриваемым компаниям лучше было бы принять во внимание требования водителей и создать рабочую группу совместно с представителями этих организаций, а не сражаться с ними в суде. Фрилансеры, работающие в других отраслях, например, в сфере коммуникации, IT или креативного дизайна, тоже могли бы сформировать профессиональные группы по сферам и отстаивать для них лучшие условия. Тот факт, что рынок подобного дистанционного труда зачастую является виртуальным и или международным, не означает, что трудовые стандарты должны неуклонно сводиться на нет. Наверное, можно потребовать, к примеру, чтобы в определенных штатах, регионах или странах в случае подрядной работы соблюдали требования минимальной почасовой оплаты как для онлайн-так и оффлайн-работников. Если же при заключении виртуальных контрактов стороны находятся в разных странах, то между последними могут быть заключены новые двусторонние или многосторонние соглашения, устанавливающие условия виртуального взаимодействия, в интересах работников защищать нормы, гарантирующие им соответствующее вознаграждение. В этом отношении предстоит сделать еще очень много. Насколько нам известно, в полной мере адекватного законодательства по фрилансу еще нигде не существует, как почти нет, и эффективных профсоюзов-фрилансеров. В Нью-Йорке находится одна из крупнейших организаций такого рода – Freelancers Union – союз фрилансеров, основанная юристом и дочерью участников профсоюзного движения Сарой Горовиц. Союз фрилансеров в первую очередь отличается тем, что предлагает медицинское страхование со скидкой, профессиональное обучение и услуги коворкинга. Он также стал одним из первых и активных сторонников закона о фрилансерах, который, по их словам, защищает фрилансеров от неуплаты за выполненную работу и служит образцом для других городов и штатов. Однако этот союз уклоняется от требования минимальной заработной платы и льгот для фрилансеров, что делает его не столько профсоюзом, сколько членской организацией, предлагающей льготы участникам. Такого же рода критика звучит в их адрес со стороны левых. Союз фрилансеров относится к работникам как к потребителям предоставляемых ими услуг. Не стоит его называть профсоюзом, отмечала в ранней критике организации социалистическое издание Джакобин Magazine. Более того, большая часть законодательства, связанного с гик-экономикой, сосредоточена исключительно на водителях такси и курьерах, и гораздо меньше на работниках с менее зависимыми рабочими отношениями или теми, кто работает в виртуальном пространстве. Европейский парламент, например, в апреле 2019 года принял новые правила о введении минимальных прав для всех сотрудников. включая право на получение компенсации в случае поздней отмены заказа и обязательного бесплатного повышения квалификации, а также запрет на условия эксклюзивности. Правила были введены для того, чтобы помочь всем работникам с почасовым трудовым договором, а также домашнему персоналу, водителям и курьерам с оплатой за заказ. Но, как отмечают эксперты в области экономики труда, Например, Валерио Ди Стефана из Левинского университета они не предоставили аналогичных прав и льгот другим фрилансерам, например, IT-специалистам в той же Украине, Сербии, Пакистане или Индии, о которых я говорил ранее. Правозащитные организации Еще один сегмент гражданского общества, чьи требования должны быть учтены в модели заинтересованных сторон, вновь образованные правозащитные организации и другие движения в поддержку социальной справедливости. Независимо от того, касается ли это Black Lives Matter, организации по защите интересов ЛГБТ, мужчин и женщин, выступающих за равные гендерные отношения на рабочем месте, или любой другой организации, требующей внимания, каждый человек, занимающий руководящее положение, должен стремиться к общению с этими составляющими современного гражданского общества. Во главе них часто встают представители нового поколения граждан и работников, чья озабоченность со временем будет только возрастать и кто, соответственно, лучше чувствует направление развития любого общества. Наладить такой диалог непросто, равно как и найти решение заявленных вопросов. Некоторые проблемы дискриминации существуют на протяжении десятилетий, если не столетий. Причины дискриминации по признаку расы или пола обычно носят системный характер, а значит, одной заинтересованной стороне будет трудно полностью избавиться от них. И хотя некоторые из требований следовало бы удовлетворить уже сегодня, Найти баланс между прогрессом и стабильностью или противоречивыми требованиями одной группы относительно другой – дело долгое и трудновыполнимое сходу. Наконец, хотя у многих авторитетных заинтересованных сторон обычно есть пресс-секретарь или переговорщик, некоторые из наиболее успешных новых правозащитных организаций предпочитают обходиться без формального лидера. и, по нашему мнению, не следует принуждать их выбирать его. Итак, учесть требования всех групп гражданского общества и найти для них правильные решения задача не из легких. Но ни одно из этих соображений не может быть предлогом для отказа от диалога и от приглашения за стол переговоров представителей правозащитных организаций и меньшинств чтобы предпринять конкретные действия для достижения социальной справедливости. Общество может развиваться, только если в этом участвуют все его члены. Оставлять кого-то за бортом сегодня неприемлемо. В ответ на требования социальной, экономической и климатической справедливости менеджмент и совет директоров компаний должны в первую очередь принять понятие ответственности перед заинтересованными сторонами, и включить его в повестку своих ежеквартальных и годовых собраний. Кроме того, они должны прямо заявлять о поставленных ими целях в таких областях, как многообразие и инклюзивность, гендерное равенство в оплате труда и уровне зарплат и указать, с какими группами они готовы взаимодействовать. В последние годы некоторые американские компании от First Energy до Starbucks начали увязывать вопрос оплаты труда руководителей с принципом многообразия при найме и продвижении по службе. И, наконец, им предстоит ежегодно отчитываться о достигнутом ими прогрессе в отношении выбранных показателей и целей, неся ответственность перед заинтересованными сторонами за их прогресс. На более практическом уровне, чтобы увидеть – Как достичь социальной справедливости, пожалуй, стоит посмотреть на некоторые примеры из неожиданных мест. Возьмем, к примеру, положение ситхов в Пакистане, группы, с которой я познакомился через сообщество молодежи со всего мира Global Shapers в рамках Всемирного экономического форума. Форум создал сообщество Global Shapers, чтобы обеспечить участие следующего поколения 20-30-летних людей в формировании нашего общего будущего через обсуждение местных и глобальных проблем и способов их совместного решения. Оно работает более чем в 400 городах по всему миру, от Атланты до Акры, от Цуриха до Загреба. Ситхи – это крупнейшее африканское меньшинство в Южной Азии, насчитывающее несколько сотен тысяч человек – потомков африканских рабов, моряков и солдат, поселившихся в Южной Азии в прошлые века. На протяжении десятилетий группа подвергалась маргинализации, будучи вынуждена бороться как с предрассудками, так и с более широкими социально-экономическими последствиями. Но в 2018 году ситуация начала меняться, как рассказала тогда 39-летняя Танзила Камбрани, мать троих детей и первая представительница ситхов, избравшаяся в парламент Синде, провинции с наибольшим афропакистанским населением. Как отмечали в Global Shapers, прорывные выборы омрачились разногласиями, включая самоотвод «однопартийца». Но Камбрани впервые открыто высказалась по поводу дискриминации ситхов в Пакистане и получила поддержку своего партийного лидера Беловалы Пхутто, сына убитой бывшей премьер-министра страны Беназир Худто. В марте 2019 года она провела резолюцию, которая наказывала учителей, проявлявших российское отношение к ученикам ситхам, писали Global Shapers, и она также стала лидером подготовки резолюции от парламента провинции против проявления расизма в США в отношении чернокожих граждан после убийства Джорджа Флойда. Кажется вполне очевидным, что борьба Камбрани с дискриминацией ситхов вместе с различными другими движениями будет долгой, с взлетами и падениями, учитывая системный характер дискриминации, с которой они сталкиваются. Но отсюда следует важный урок. Борьба за социальную справедливость ускоряется, когда места за столом переговоров занимают меньшинства и другие правозащитные организации. Представители могут помочь обозначить проблемы, с которыми сталкиваются меньшинства и другие группы, и помочь им завоевать доверие в борьбе за справедливость. Так, например, в июне 2020 года международное агентство Reuters сообщило о резолюции протеста, представленной Камбрани в парламенте провинции Синт против «волны расизма» после убийства афроамериканца Джорджа Флойда в США. Представители Global Shapers написали статью в онлайн-журнал Всемирного экономического форума, приветствуя общественного лидера Камбрани и проводя параллели между борьбой за социальную справедливость организации Black Lives Matter в США и сообществом ситхов в Пакистане. В обоих случаях статус Камбрани в качестве члена парламента помог установить доверие к статье и к теме, о которой шла речь. Опыт Мерск, Новой Зеландии и объединений гражданского общества говорит о том, что организации и отдельные лица не могут достичь успеха, следуя традиционным подходам. История – процесс, в котором убеждения, практики и доктрины эволюционируют. Прошло время, когда организации видели и преследовали только свои интересы, не принимая в расчет интересы других стейкхолдеров в обществе. которая так взаимосвязана и где успех каждого участника в большей степени зависит от взаимодействия с остальными, можно принимать решение только в случае прогнозируемого положительного эффекта для всей системы. Для компаний, в частности, это означает, что те, кто придерживается концепции преимущественного права акционеров, идут против ветра. Попутный ветер, в свою очередь, будет обеспечен тем, кто распознал знаки времени и реализует на практике модель капитализма для всех заинтересованных сторон.